«А вот и потеряшка!» Стоя у двери черного входа, выкрикнул Андрей, едва Олег показался на глаза. «Что случилось, робот?» Хлопнув друга по плечу, спросил он. «Из-за вот этого?» Выставив перед собой обвязанную бечевкой коробку с тортом, пояснил Олег. «Я опоздал на троллейбус. Этот гигант целую тонну весит». Оба раз хохотались. «Напомни, оштрафовать тебя в конце месяца за разрушение веры в пугающую до чертиков самоорганизацию» жизнерадостно подшутил начальник как скажешь те буркнул олег скорчив обиженную гримасу то эта же довольный собой подытожил андрей а теперь давай улыбайся тебе идет наверно а разве нет понятия не имею покачал головой олег пошли уже внутрь эта коробка оттянет мне руки до земли ну проходите с вашего высочества именинник уступая другу дорогу учтиво пролепетал андрей